Своего умного и верного помощника Екатерина II не забывала отмечать, жалуя ему не только звание, но и в большом количестве крепостных крестьян. «Труды и рвения привлекают отличия», — писала она ему 12 октября 1784 года в связи с возведением в графское достоинство Римской империи. «Император тебе дает графское достоинство, и будешь камс». «Не уменьшится усердие твое ко мне» не умолиться и доверенность моя к тебе. Сие говорит императрица. Екатерина ж дружески тебе советует и просит не мниться и не спесивиться. Екатерина. Влияние и значение графа Безбородка еще более возвысил собственный рескрипт Екатерины II в апреле 1786 года, которым ему указывалось присутствовать в Совете. Дело в том, что в императорском совете граф занял исключительное положение. Он докладывал совету волю Екатерины II. В августе того же года самодержица жалует своему ближайшему помощнику звания гофмейстера, при этом оставляя его при прочих веренных ему должностях. В самом начале 1787 года, 2 января, пушечные выстрелы с Петропавловской крепости возвестили подданным жителям столицы, что ее императорское величество отправилось путешествовать в Тавриду. Под руководством графа Безбородка почти год продолжалась подготовка этого путешествия на юг. На Украине Екатерина II посетила имение Александра Андреевича, Храповицкий 14 мая 1787 года оставил следующую запись. «Всемилостивейший государыня изволили обедать в 25 верстах от Херсона в Слободе-Белозерке, принадлежащей гофмейстеру и тайному советнику графу Александру Андреевичу Безбородку, быв угощаемой самим хозяином и обозрев тамошнее приятное местоположение». Во время посещения Южных земель Екатерина II со своими ближайшими помощниками Потемкиным и Безбородко обсуждала резко обострившийся кризис в отношениях между Россией и Турцией, которая не могла согласиться с потерей Крыма и Причерноморья и вновь жаждала реванша на поле брани. Европейские державы, и прежде всего Пруссия и Англия, настойчиво подталкивали Турцию к войне с Россией, и было ясно, что очередного крупномасштабного военного столкновения избежать не удастся. И действительно, 21 августа 1787 года Константинополь объявил России войну. Совет, собравшийся в Петербурге через 10 дней после того, как в османской столице был вывешен конский хвост, обсуждал вопросы, связанные с войной. Граф Безбородко ознакомил членов Совета с составленной им запиской, с анализом причин новой русско-турецкой войны. По поручению императрицы в дальнейшем докладчикам по военным делам на Совете выступал граф Безбородко. В связи с начавшейся войной осложнились отношения России со Швецией, о чем граф Безбородко с беспокойством сообщил князю Потемкину Таврическому. В конце 1787 года Александр Андреевич зачитал на Совете письмо российского посла в Стокгольме графа Разумовского о неприязненных видах короля шведского на Лифляндию. Безбородко еще до начала военной кампании имел секретную информацию о том, что честолюбивый король Швеции Густав III вынашивает планы при благоприятных обстоятельствах военным путем приобрести русские территории, а заодно и ослабить позиции России на Балтийском море. Проницательный Безбородка, поддерживающий постоянную связь с Потемкиным, писал ему, что дела шведские дошли до некоторого кризиса и что они весьма скоро решиться должны. Датский посланник в Петербурге подтвердил известную русскому правительству информацию о подготовке Швеции к войне на стороне Турции против России. Совет по рекомендации графа Безбородка предпринял необходимые военные и политические меры в связи с возможной агрессией со стороны Швеции. Худшие предположения о боевых действиях на два фронта, на севере и на юге, уже подтвердились летом 1788 года. Швеция, активно подстрекаемая западными державами, в июне начала военные действия. Манифест императрицы от 30 июня 1788 года, подготовленный Безбородко, сообщал ее верноподданным о вероломстве и наглости нового неприятеля, побуждающего нас поднять оружие в свою защиту. Уже первая победа русского военно-морского флота под командованием адмирала Грейга над шведским флотом 16 июля показала, что амбиции шведского короля Агустова III были явно преувеличенными.